Глава 7. Длинный эпилог. Наступила ночь, и устраиваясь спать, Велес непрерывно ворчал. Даже рут на него рычать стал, не понимая, что происходит с другом. Сталкер в ответ буркнул что-то, завернулся в плащ и сказал Куту. — "Это все ты виноват". Пёс недоумённо поворчал, но так и не понял, чем он провинился. а Велес повернулся к Круту: "И ты тоже виноват. Вот После чего бухнулся плечом в снег. Минуты через три все таки высвободил руку и потрепал Рута по холки. Ну разве же виноват бедный зверь, что у него друг такой полоротый? Нет, конечно. А все таки вот любопытно, куда это его занесло. Руин так и не обнаружилось ни к полудню, ни к вечеру. Велес упорно двигался вперед, уверенный, что они где-то там точно должны быть. Но опустилась ночь, а впереди только снег. По самым смелым прогнозам, он уже трижды должен был добраться до этих чертовых руин. В общем, тогда-то и стало очевидно, что руины никуда не делись, так и стоят где-то. Снегом их заносит, а он просто направление перепутал и благополучно проворонил руины эти невоспитанные. Вот как тут вообще жить? Даже какие-то развалины позволяют себе такие бессовестные выходки. Ужасное место. А какое могло быть удивительное приключение? Вдруг там таился какой-то очень ценный артефакт, а то и вовсе золотая чаша, а он мимо прошел. Тьфу ты, блин. Уснул сталкер совсем не в радужном настроении. Псы, чувствуя печаль и обиду друга, полночи тихо поскуливали. Даже когда уснули, и то поскуливали. Только к полуночи их сон стал спокойным, расслабленным. Ну хоть Кут с Рутом в эту ночь выспались спокойно. Велису же снились кошмары. Трижды он видел один и тот же сон. Он идет к укреплениям кордона, дует сильный ветер и непостижимым образом с него срывает плащ, кофту, рубаху, вообще все. Только он не остается голышом. Вместо замызганной рубашки Тут же появилась новенькая, шёлковая. Вместо кофты элегантный жилет, вместо плаща дорогой пиджак. Вот он проходит мимо солдат, которые его увидев, тут же падают на колени с протянутой рукой. Он важно им кивает и прямо из воздуха достает бумажки по 100 евро и сует в каждую руку по такой бумажке. За спиной слышатся восхваляющие его крики. Он оглядывается, и солдаты кордона вдруг превращаются темных. тёмных. Идёт дальше мимо кордона, и там сразу начинаются предместье мэрии Чернобыля 145. Жители кланяются ему до земли и тоже тянут руки. Он и им раздает деньги, но банкноты уже по 5 евро. На его руках появляются перстни, прическа становится гладкой, прилизанной. Вскоре он уже точь-в-точь точь такой, каким был почти 3 года назад. Вот он входит в мэрию, там пусто. Поднимается наверх, заходит в кабинет, а там Танюша в néglige бросается ему на шею. Он заходит в кабинет, а там маньяк стоит, как живой, в углу, в пиджаке, подняв руку и с серьезным лицом. Только на шее кожу не поправили, из нее торчит солома. Кто-то не доглядел, и чучело бывшего мэра выглядит не очень. Танюша-ласточка тут же кидается к Чучелу и приводит его в порядок. И наконец Велес садится в своё кресло, открывает шкафчик и достает бутылку виски. И снова он на кордоне. Сон повторялся и повторялся, и чем ближе была мэрия, тем больше ужас испытывал Велес. В общем, проснулся он не слишком счастливый. Правда, убедившись, что вокруг снег, зона Рядом псы храпят, с огромным облегчением вздохнул. Просто солон. — Ура! закричал он в небо. Псы тут же подскочили и зарычали, еще не открыв глаз, замерли так на лапах, рычать перестали, мордами повертели и зарычали уже на велиса. "А нефиг дрыхнуть в такое чудесное утро", заявил им сталкер. Кут немедленно прыгнул ему на грудь и свалил в снег. "Помогите!" Задушенно прохрипел сталкер, и к экзекуции присоединился рут. Невоспитанные собаки. Ай! Кут, рут, не кусайтесь. Ай! Собаки невоспитанные. Эй! В общем, настроение быстро поднялось с нулевого уровня до приемлемой отметки. Они бы и дальше так игрались, если бы не два нехороших запаха, которые велес учуял первым. А ну, хватит. Парни, чуете? Рут убрал лапы с горла труга и оскалился. Очуял. Кут осторожно выпустил ногу Велеса из зубов, чтобы случайно не поранить, и тихонько заскулил. Он еще ничего не почуял. Впрочем, вскоре все трое двинулись на запах. Точнее, на странное сочетание запахов. Дело в том, что пахло старым зомби и снорком одновременно. Как такое может быть? Снорки вроде зомби не едят. Правда, он так и не сумел выяснить, как питаются с Этот их противогаз всегда смущал. Цветочными пыльцой питаться такой слоняра не мог никак. Чтобы они противогаз снимали, тоже не вариант. У всех снорков, каких он видел, эта вещь чуть ли не припаяна к морде. Резина плотно врастает в кожу. Он было дело как-то даже следил за снорком целый день. Но то ли снорк такой сумасшедший попался, то ли гели они редко, но эта тварь все время пыталась его убить. И никак не желала вести себя так, как обычно ведет себя в естественной среде обитания. В общем, расследование юного натуралиста потерпело полное фиаско. А тут, вероятно, есть шанс узреть процесс, может, не питания, но чего-то явно интересного. Шли на запах минут 20, пока наконец не увидели эту теплую компашку. И увы, Велеса ждала разочарование. Зомби оказался не зомби. Просто на снегу валялся труп, а метрах в десяти от него на снегу сидел Снорк и тихо ухал. "Чего это он, а, груд?" Пёс повернул голову, и, искалил зубы, глухо рыкнул, снова посмотрел на ухающего мутанта. "Может, он поет что-нибудь про любовь, например? Ты как считаешь, Кут?» Пес лег на живот и широко зевнул. Ему неинтересно стало. Снорков он не ел, фигуру берёг, да и есть особо не хотел. Так что, то ли поспать решил, то ли просто устал на лапах стоять. В этот момент Снорк заметил гостей и уход перестал. Встал на все четыре конечности и забавно веляя трубкой противогаза, двинулся к ним. Рот огласил окрестности грозным рыком, намекая Снорку, что мысли его вряд ли имеют даже самый слабый шанс воплотиться в реальность. Снорк намека не понял. дошел до мертвеца, перелез передними Вот тоже интересно, как называть их. Велес повернулся к роту, тот так увлекся оскаливанием зубов в сторону противника, что вряд ли оценил бы размышления друга. Но все таки у Снорка ведь руки и ноги есть, а ходит он на них как на лапах. Вот руки с ногами или лапы? Вот ведь загадочный зверь. Тут случилось неожиданное. Мертвец-таки оказался зомби. Гнилая, местами погрызенная голова поднялась. Увидев перед собой чью-то ногу, и недолго думая, открыла пасть. С великолепным, сочным хрустом зубы зомби вонзились в оборванное голенище берцев Снорка. Бедняга охнул так громко, что не оставалось сомнений. Не штаны так испачкал бон этому безобидному мертвецу все его погрызенное лицо. А потом Снорк оттолкнулся ногами и прыгнул куда попало. Зомби упорно не разжимал челюстей, так что улетел вместе с прыгучим мутантом. Снорк приземлил с метрах в десяти. И так вот неудачно, вероятно, в понедельник мутировал, что в мгновение ока его всего покрыло жидким огнем почти белого цвета. Когда аномалия прекратила полыхать, на земле остались лишь черные хлопья и слабо подергивающиеся ноги зомби, срезанные огнем чуть выше колен. «Какая нелепая и ужасная смерть. почтил память снорка норка Рут презрительно рыкнул, кут тявкнул не по поводу снорка. Просто так тявкнул. Бывает с ним так, молодой он еще. Горевали не сильно долго. Велис вот со скорбным лицом постоял с минуту, а как надоело, так огляделся вокруг. Задумчиво затылок почесал еще раз огляделся. Хм, рот Где это мы? Поинтересовался Велес у друга. Того рядом почему-то не оказалось, и Кут пропал. Рут, Кут, вы где? В ответ за спиной раздались рык и два гавка подряд, а потом сразу же счастливый визг Кута. Велес, естественно, обернулся. Кут стремглав, несся по полю, за ним быстро нагоняя бежал пушистый черный зверь, рыча искали зубы. Рут это бежал. А зачем? а потому что кот убегал с человеческой ногой в зубах. Прыжок, Рут свалил брата в снег, нога упала. Рут ее подхватил и побежал со всех ног, куда глаза глядят. Велес смущенно огляделся. Вдруг кто увидит эту аморальную, ужасную игру его товарищей? Глубоко в душе вообще-то очень добрых и стеснительных, просто иногда им хочется поиграть, но мир зоны суров резиновых зайчиков и мячиков Тутан и Майя, а вот ошметков разных тел, включая человеческие, в избытке. Вот и приходится несчастным зверушкам играть всякой гадостью. Рядом вроде никто не ошивается. Не придется краснеть за поведение парней. Велес снова воровато огляделся, принюхался на всякий случай, потом прислушался. Вроде и правда, никого. Винтовку и рюкзак положил на снег, шагнул вперед, смущенный вновь остановился.